и моя совесть, и моя слава. Возвращайся домой. Я, быть может, почувствую себя счастливее, чем если ты. Разве я могу что-нибудь решать, когда ты со мной так говоришь? Нет, я становлюсь просто ребенком. Идем же, продолжала она, видимо, делая огромное усилие над собой. Если наша любовь погибнет, я жестоко буду каяться в своем поступке, то все же не будет ли твоя слава вознаграждением за то, что я подчинилась твоим желаниям. Войдем. Я все же буду жить, раз обо мне останется воспоминание на твоей палитре. Открыв дверь, влюбленные встретились с Пурбусом, и тот, пораженный красотой Жилетты, у которой глаза были полны слез, схватил ее за руку, подвел ее всю трепещущую к старику и сказал, вот она. Разве она не стоит Всех шедевров мира. Френ Хофер вздрогнул. Перед ним, в бесхитростно простой позе, стояла жилетта, как юная грузинка, пугливая и невинная, похищенная разбойниками и отведенная ими к работорговцу. Стыдливый румянец заливал ее лицо. Она опустила глаза Руки ее повисли, казалось, она теряет силы, а слезы ее были немым укором насилию над ее стыдливостью. В эту минуту Пуссен в отчаянии проклинал сам себя за то, что извлек это сокровище из своей коморки, Любовник взял верх над художником и тысячи мучительных сомнений вкрались в сердце Пуссена, когда он увидел, как помолодели глаза старика, как он по привычке художников, так сказать, раздевал девушку взглядом, угадывая в ее телосложении все, вплоть до самого сокровенного. Молодой художник познал тогда жестокую ревность истинной любви. — Жилетто, уйдем отсюда! — воскликнул он. При этом восклицании, при этом крики возлюбленная его радостно подняла глаза, увидела его лицо и бросилась в его объятия. «А, значит, ты меня любишь!» — отвечала она, заливаясь слезами. Проявив столько мужества, когда надо было утаить свои страдания, она теперь не нашла в себе сил, чтобы скрыть свою радость. «О, предоставьте мне ее на одно мгновение!» — сказал старый художник. И вы сравните ее с моей, Катрин. Да, я согласен. В возгласе Френхофера все же чувствовалась любовь к созданному им подобию женщины. Можно было подумать, что он гордится красотой своей Нуазезы и заранее предвкушает победу, которую его творение одержит над живой девушкой. «Ломите его на слове», — сказал Порбус, хлопая Пуссена по плечу. цветы любви недолговечны, плоды искусства бессмертны!» «Неужели я для него только женщина?» — ответила Жилетта, внимательно глядя на Пуссена и Порбуса. Она с гордостью подняла голову и бросила сверкающий взгляд на Френхофера, но вдруг заметила, что ее возлюбленный любуется картиной, которую при первом посещении он принял за произведение Джорджоне, и тогда Жилетта решила. «Ах, идемте наверх! На меня он никогда так не смотрел!» «Старик», — сказал Пуссен, выведенный голосом Жилетта из задумчивости, «видишь ли ты этот кинжал? Он пронзит твое сердце при первой жалобе этой девушки». Я подожгу твой дом, так что никто из него не выйдет. Понимаешь ли ты меня? Николя Пуссен был мрачен. Речь его звучала грозно. Слова молодого художника и в особенности жест, которым они сопровождались, успокоили Жилетту. И она почти простила ему то, что он принес ее в жертву искусству и своему славному будущему. Пурбус и Пуссен... Стояли у двери мастерской и молча глядели друг на друга. Вначале автор Марии Египетской позволял себе делать некоторые замечания. Ах, она раздевается. Он велит ей повернуться к свету. Он сравнивает ее, но вскоре он замолчал, увидев на лице у Пуссена глубокую грусть. Хотя в старости художники уже чужды таких предрассудков, ничтожных в сравнении с искусством, тем не менее Порбуз любовался Пуссеном. Так он был мил и наивен.